Лев Кирильч тоже вскипел, и дело приняло бы острый оборот, если бы не находчивый Иван Борисович. Услыхав крупную речь князя Бориса и заметив затруднительное положение Петра, уважавшего Льва Кириллча как дядю и сердечно любившего старого пестуна, он поспешил вмешаться в спор успокоительной речью судить и редить бояре нам самовольно никого не след, без царского указу. А от государя слова князя Василь Васильевича мы не слыхали, стало и говорить о нем не приходится. Речь теперь наша, бояре, должна быть одна. Подлежит ли за воровство свое Федька Шакловитый смертному убийству? На этот категорический вопрос все члены бояре Отвечали одним утвердительным, повинен. Так и приговор напишем. Только не соизволишь ли государь, доложил князь Троекуров, обращаясь к Петру, прежде сослаться с государем-братцем Иваном Алексеевичем. Все непременно, отвечал Петр, я напишу к нему сам, а до его указа приговора не исполнять. Заседание кончилось, и бояре поднялись со своих мест. В это время вошел Стряпчий с докладом, что перед монастырскими воротами остановились и просят дозволения въехать князь Василь Васильевич Голицын с сыном Алексеем Васильевичем, окольничье Неплюев и Змеев, думный дворянин Косогов и думный диак Украинцев. Бояре переглянулись между собой, на всех лицах выразилось напряженное выжидание. Пусть украинцев немедля явится сюда, а прочим сказать, ожидать моего указу на посаде, отчетливо после небольшого раздумья сказал Петр, уходя осматривать крепостные снаряжения. Бояре разошлись, решая по-своему, каждый в уме своем, важный для них вопрос, чья сторона возьмет верх. В комнате оставались только Борис Алексеевич суетливо убиравший со стола принадлежности письмоводства, и князь Троекуров, видимо, выжидавший ухода товарищей. «Слышал, Борис Алексеевич, теперь и сам речи Льва Кирилча, Не от себя ведь он говорил, а со слов сестрицы-царицы, понаведаться бы к тебе к ней до да уладить». «Нечего улаживать, Иван Борисович, отвечал еще не успокоившийся князь Борис, — От родни да чувства я не отступлю. Либо я пропаду, либо выгоражу брата Василия, а улаживать не буду, только лишняя свара. Ну, как знаешь, как знаешь, свой ум царь в голове. Я только как добрый слуга твой чаял тебе помочь, говорил Троекуров, прощаясь и уходя довольный, что разузнал таки почву, на которой следует крепко держаться». Князь-то Василий теперь выгородится, да не поднимется, решил он сам с собой. Царь хоть и уважает Бориску, а все-таки бабы поставят на своем. Вот и ладно, что Федьку не настроил.